Глава 18 Крылья ночного мотылька. Слушая перепалку женщин и сознавая, что одна из них явно проигрывает, а потому может с испуга сболтнуть лишнего, Кразимион решил, что пора бы ему прийти в себя. Он сел и огляделся туманным взором, словно не понимал, где находится и как тут оказался. Леди Лючия, смотрите. «Ваш враг очнулся!» В голосе Дуни, в купе с активной жестикуляцией пальцем, указывающим за спину Лючии, вовсе не гремело ликование завернувшегося к жизни приятеля. Там слышалось облегчение. Ей удалось отвести огонь от себя и благополучно уйти от ответа, почему вырвала из ведьминой книги полупустые страницы. Леди Роста не сразу оглянулась. Позжавшимся в кулаки ладоням и покрасневшим кончиком ушей было заметно, что ведьма украшает свои чувства. Ну, или, что тоже вполне возможно, считает до ста, прежде чем встретиться глазами со своим чернокрылым ангелом. А он был великолепен. Синяки и кровоподтёки за время вынужденного бездействия бесследно исчезли. Спутанные волосы раскинувшиеся по широким плечам, хоть и добавляли образу некоторой неухоженности, делали красоту дикой, а безмятежный взгляд, устремленный на замершую хозяйку башни, заставлял задержать дыхание. Дуня, любуясь демоном, тоже перестала дышать, пока не поймала себя на мысли, что и до этого давненько не испытывала нужды в воздухе. Лицо Лючии пошло красными пятнами, когда Кразимеон встал в полный рост, не заботясь о том, что простыня, скрывавшая его наготу, соскользнула. Сколько бы раз на своем жизненном пути Лючия не встречала Милорда, он всякий раз вызывал в ней чувства, граничащие с болью. Дочь Света пережила и детское слепое обожание, когда преклоняются даже без причины, и юношескую любовь-ненависть, когда все хочется разделить на белое и черное, Но чёртова любовь не уступает позиции и лезет туда, где главенствовать должна ненависть. И вот теперь острое желание любить и принадлежать тому, кто числится во врагах, или хотя бы обнять, прижавшись всем телом. Но мятежный дух, забитый так не вовремя проснувшимися, обожанием, влюбленностью, желанием, проложил путь локтями и напомнил о себе, ударив кулаком по сердцу, которая, хоть и пропустила удар, вновь ровно забилась. э пришла в себя Дуня, налюбовавшись ногим демоном и вспомнив, что зрительниц как минимум двое. Ринувшись вниз, она уже в полете расправила подол парус, чтобы прикрыть друга. Ха. «Чего я там не видела?» Процедила Лючия, изобразив во взоре как можно больше презрения. Сгребла со спинки стула одежду Крозимиона и, не опуская глаз, швырнула в него. «Дуня, не трудитесь, я не из пугливых». Звякнули пряжки ремней, а демон несколько раз моргнул, убеждаясь, что пленительная красавица, секунду назад стоявшая перед ним, уступила место мстительной женщине, полоснувшей взглядом, словно ножом. «Э, -э, -э, э произнесла полюбившуюся фразу Дуня. А Лючия всадила незримый нож еще крепче. «Мне муж и не такое показывал». Демон скрипнул зубами. Этот звук для Дуни показался небесным гулом. Чего она никак не хотела, так это того, чтобы ее, милорд... И ведьма стали друзьями. Или хуже того, любовниками. Ведь в любой схватке с леди Роста она проигрывала. «Враги, они завсегда лучше», вывела свой девиз привидения. Напряженную сцену сделал еще более напряжённый голос, донесшийся от окна. «Как я погляжу, моя помощь вам не нужна». Непотребник, не скрывая ехидную улыбку, поднял голову и потянул носом. «В воздухе так и витает запах вожделения». «А это еще кто?» — хором произнесли женщины, а Кразимион, наспех обернувшись простыней, рывком подлетел к демону грешной любви. Схватив того за шкирку, выпихнул за окно и через мгновение брякнул апокатый скат кровли загудевший от удара, словно медный таз. Ангелы, сушащие на крыше крылья после устроенных ими же продолжительных дождей, едва успели убраться, а верещащий непотребник, уложенный на лопатки, уже вкусил силушки разгневанного высшего демона. Вытирая кровь с физиономии, демон похоти недоуменно хлопал глазами. «Я хотел как лучше, мой лорд!» Простите, если досадил своим появлением. «Там!» — непотребник многозначительно потыкал пальцем вниз. «Уже обеспокоены вашим долгим отсутствием». К Разимиону и без многозначительного жеста было понятно, что речь шла о правящей верхушке обратной стороны. Он сузил глаза, но хватки не ослабил. И только я могу избавить вас от продолжительных ухаживаний за полюбившейся особой. Да-да, не удивляйтесь, мой лорд. Потому как стучит ваше сердце, кому как не демону, разбирающемуся в тонкостях похоти, понять, что вам хочется обладать супругой лорда роста. Если неприступность женщины — это то, что держит вас вдали от родины, я быстро устраню помеху. «Кто дал тебе право вмешиваться в дела высшего демона?» Прорычал Крас, сжимая пальцы на шее поверженного. Как не неприятно было Кразимеону узнать, что его раскусили, пришло время признаться самому себе. Он действительно жаждал заполучить лючию. Жаждал неистого, до да потемнения в глазах. Потому и спровоцировал, представ ногим желая убедиться, что и она испытывает влечение. Что это? Природное стремление изголодавшегося мужчины обладать женщиной? Или ответ моего сердца на зов проклятой? Кразимеон был на грани того, чтобы поверить, что сердечный приступ, заставивший его сверзнуться с башни, и есть та самая подсказка, о которой говорил старик Джордана. Хороша подсказка. Крозимеон нахмурился, вспоминая, с какой болью срастались кости и заживлялись раны. Будь он человеком, уже давно стоял бы за порогом с собственным сердцем в руках. «Я не мог не вмешаться», — напомнил о себе непотребник, слизывая струйку крови, сочащуюся из разбитого носа. «Время поджимает. Если Лючия заортачится и не пойдет за вами, то сгорит заживо». «Можете сами убедиться!» «Откуда ты знаешь, что ее зовут Лючией?» Кразимеон слез с низшего демона и заглянул за край крыши, где увидел воинов, стаскивающих бревна и крупные ветви к стенам башни. «Я подслушал», — зашептал подобравшийся ближе непотребник. «Готов поспорить на десяток стрел?» Лорд задумал избавиться от Лючей. Он уже распугал всех слуг рассказом о том, как его супруга, перестав скрывать распутную натуру, явилась к нему ночью верхом на метле. «Видели бы вы, мой лорд, как он тряс окровавленными простынями» и заголял грудь, показывая следы зубов и ногтей. «Кто после таких страшилок захочет остаться в замке?» Заметив, как заходили жилваки на лице высшего демона, продолжающего наблюдать за спорой работающими людьми, непотребник добавил в топку угля. А ведь каждый из них был свидетелем, как внезапно загорались гобелены, рушились стены и обваливались потолки. А еще лорд Роста похвастался, что у него появились такие отменные доказательства, из-за которых любой суд не только не накажет его за убийство жены, но и выдаст награду. Какие доказательства?» Выдохнул Кразимион, поражаясь людской подлости. «Я самолично разведу огонь под сковородой мерзавца роста». Свидетельством оказалась записка, обнаруженная в книжной лавке. Найдя грамотного человека, лорд возрадовался приступу своей ревности, заставившему сохранить клочок бумаги, на котором Лючия сделала запрос на редкую книгу. Название «Чёртовы формулы Флиппа» не только удивило, но и подтолкнуло к дальнейшему расследованию. Как подтвердили знающие люди, труд был написан жившим в древности отшельником под диктовку самого дьявола. «На самом деле», — хмыкнул непотребник, «это записная книжка нашего Флиппелеона» ловца редких человеческих душ. Он, рыская по этому миру, начал подзабывать некоторые сложные магические заклинания, а потому изложил их на бумаге. Но, мотаясь туда-сюда, где-то потерял, а нашедший книгу не только понял демонические символы, но и скурпулёзно переписал на понятном людям языке. «Среди нас есть предатель», — нахмурил брови Крозимеон. «Здесь всякая дрянь ошивается», — вздохнул низший демон. «Какие еще свидетельства против лючии?» «О втором говорят тихо и прячут. Скорее всего, где-нибудь в подвалах замка». «Я пробовал искать, но нельзя найти то, о чем не ведаешь. При любом раскладе лючии здесь не жить». «О, смотрите, уже поджигают». «Действительно». Несколько человек с факелами побежали к башне. Боясь спугнуть ведьму, действовали тихо. «Милорд! Милорд! Вы видели?» Цепляясь за край крыши, всплыло привидение. Влажный ветер трепал волосы Дуни и норовил унести ее прочь. Протягивая ремешок, привязанный к талии и видя нерешительность демона, верная подруга заволновалась. «О чем тут думать?» «Нам пора уходить!» «Я должен вернуться!» «Зачем?» — удивилась Дуня. «Если за ведьмой, то пусть она сама разбирается со своим супругом! От нее одни неприятности!» Но, заметив трепещущий край простыни, обхватывающий бедра демона запричитала. «И почему я такая бестолковая?» «Забыла вашу одежду!» «Ай!» Усиливающийся ветер Быстро заволакивающий горизонт тучами едва не сдернул привидение с крыши, но Кразимеон перехватил ремень. «Подержи», — приказал он непотребнику. Стоило кразу нырнуть вниз, как Дуня оказалась в тесных объятиях похотливого демона. «Как вас зовут, милая барышня?» Сладким голосом спросил тот. «Я ваша смерть», — достойно ответила Дуня, — и тряхнула кудрявой головой. Сырые дрова чадили и белесый дым, пробирающийся в открытое окно, заставлял кашлять. Леди Роста металась по комнате и торопливо собирала вещи. Что-то падало и разбивалось, что-то отметалось в сторону, как ненужное, или слишком тяжелое. «Как не вовремя!» — шептала Лючия, запихивая книгу за книгой в объемную торбу. Хоть бы до ночи потерпели. Отвар еще не остыл. Он подействует, я уверена. Но в дрожащем голосе той самой уверенности слышно не было. Кразимеон, шагнув с подоконника вниз, подошел сзади и, ухватив девушку за плечи, слегка тряхнул. — Не паникуй. Собирайся спокойно. Я вынесу тебя и все то, что возьмешь с собой. Спина Лючей напряглась. «Я справлюсь», — даже не обернувшись, произнесла она. «Я привыкла сама совсем справляться». Кразимион не стал спорить. Подобрав свою одежду, принялся спешно одеваться, время от времени поглядывая за окно, где солнце то полностью исчезало за несущимися по небу тучами, то пробивалось острыми лучами. Загромыхал гром, но его раскаты были так далеко, что надеяться на ливень, могущий погасить набирающий силу костер, было бы неразумно. Меж тем комната заполнялась едким дымом. Высший демон мог бы взмахом крыльев уничтожить пламя и разметать людишек, что столпились у дверей, ожидая появления задыхающейся супруги лорда Роста. Но это означало бы отсрочку ее бегства. Лючия опять заперлась бы в башне, и сделала все возможное для осуществления своего плана, лишь бы не принимать помощь врага. Кразимион даже был рад, что команда поддержки невезучего лорда приступила к решительным действиям, ведь у него появилась возможность завоевать доверие Лючии, а подвиг во имя женщины всегда делает облик мужчины благородным и притягательным. Высший демон, разбирающийся в магии с детства, всегда найдет слабое место у самоучки. А новоиспечённая ведьма непременно допустит ошибку. Нужно только подождать и стать в ее глазах героем. Он не застегнул и половин ремней, когда Лючия, скрутив волосы в узел, выдохнула и поднесла карту ко колбу с черной жидкостью. Сделав два напряженных глотка, вытерла губы ладонью. Пряжки ремней перестали звякать, Поскольку демон застыл, не в силах оторвать взор от побледневшего лица леди Роста. По ее щеке катилась крупная слеза. Больно! произнесла Лючия. Этот тихий голос и дрожащие пальцы, комкающие заправленную за пояс юбку, вызвали такой прилив щемящей жалости, что Крас сделал несколько шагов вперед. Но лючия вдруг выгнулась. Ее глаза от страха округлились, и она непременно упала бы, если бы ладони Кразимеона не сомкнулись за ее спиной. Дыхание двоих смешалось. Их встревоженные лица отразились в расширенных зрачках друг друга. По телу девушки пробежала крупная дрожь, и какая-то невероятная сила выдернула ее из объятий Краза. Лючия. Висела в воздухе, за ее спиной трепетали огромные крылья ночного мотылька, сотканные из плотного дыма, отливающего сатином сажи. Получилось! воскликнула леди роста и рассмеялась. В ее смехе слышалось ликование и гордость. Продолжая посмеиваться, лючия сделала круг и, нырнув вниз, подхватила торбу с книгами. Улетая. Она даже не обернулась на провожающего ее взглядом демона. Смотрите! Смотрите! донеслось снизу, когда люди заметили супругу лорда Роста, стоящему в проеме окна. Ее глаза были зажмурены, а плечи, укрытые полупрозрачным плащом, тряслись в беззвучном плаче. Но так казалось только тем, кто хотел видеть ведьму поверженной. На самом деле,. Лючия закрыла глаза, страшась высоты, а за ее спиной подрагивали сложенные крылья. «Она собралась прыгать? Туда и дорога! Ведьма, ведьма! Как есть ведьма!» Кразимеон застыл, наблюдая, как Лючия решается шагнуть вперед. Ее пальцы вцепились в каменную кладку и от напряжения побелели. Тонкие прядки выбились из скрученного узла волос, и шевелились под воздействием горячего воздуха, идущего снизу. Демону на мгновение даже показалось, что над головой ведьмы плывет золотой нимб. «Чего замерла?» Лорд Роста стоял, широко расставив ноги. Сложенные за спиной руки и кривая ухмылка как нельзя лучше демонстрировали его отношение к жене, готовой сорваться вниз и разбиться насмерть. «Прыгай!» — велел он и она прыгнула. Крик ее ликования от захватывающего чувства полета оборвался, когда тучу, висящую над башней, внезапно прорезали солнечные лучи. Задев золотым сиянием призрачные крылья, они растворили их в воздухе, смешав остатки тонкой пелены с дымом от костра. То что в ночной мгле могло стать надежными крыльями мотылька, в свете солнца растаяло без следа.